После этой летании, впрочем короткой избыточный лиризм, который можешь отнести за счет восторженности неофита, могу рассказать о человеке, ради которого решил окончить свои дни здесь. когда ты приехал в Лондон в поисках несчастной фатимы, мне не хотелось объяснять, что я решил уйти от всего прежде служившего мне опорой в жизни, и последовать за человеком, чье тело точнейше выражает его душу. Именно это я долго и тщетно искал. Затем Марк. Этот человек решил покинуть Сидней, свою родину, и жить на севере Австралии, на территории племени аборигенов. Он сумел стать их другом и живет среди них, получая частицы их мистической мудрости и, может быть, сообщая им частицы своей. Тогда я без особых усилий порвал совсем, от чего отдалялся с дней своего отрочества, и отправился вслед за ним. Я устроился в деревянной хижине. Окнами она выходит на море, а задняя сторона смотрит на буш. Так здесь называют джунгли. Марк часто навещает меня. После Лондона мы с ним добились исключительной близости. Она благотворна, она растет и дает нам свободу, ничем нас не отягощая. Он учит меня тому, чему учится сам. Я учу его тому, что пока еще знаю. Это может показаться смешным, но я принялся рисовать здешние пейзажи и записывать песни и сказания в Альпири. Собираюсь это опубликовать с их разрешением. Одиночества больше нет. Время уходит на созерцание, на работу и сон. «Иногда я делю его с кем-нибудь. Благодаря наследству матери я получаю куда больше, чем нужно при теперешней жизни, использую деньги для блага новых друзей, покупаю лекарства, ту кухонную посуду, которой они пользуются, и все необходимое для школы. Я построил ее рядом со своим домом, и теперь под влиянием Марка ее начинают посещать некоторые дети из племени». «Аби-целитель» Тесть Марка. Согласился поделиться со мной некоторыми своими секретами. Мне удалось стайком от всех вылечить одного из его сыновей от нагноения в колене. Я колол парню пенициллин. Методы аби иногда эффективны, они поразили бы тебя. Любая болезнь для него результат магического вмешательства, и для лечения следует изгнать из больного дух колдуна. У целителя есть только один, но могучий инструмент кундела, человеческая кость. Один ее конец заострен, а на втором закреплены человеческие волосы, непосвященному трогать ее нельзя. Марк женился на женщине народности Вальпири по имени Бралгу, вдове охотника. Сам Марко нашел его мертвым, его застрелил один из белых мерзавцев, авантюристов и дручунов, отупевших от пьянства, они работают на побережье. Отец жены Марка исполняет почетные обязанности целителя. Для лечения целитель отправляется на болото, где могут жить духи, поворачивается спиной к солнцу и наводит кость на подозреваемого в колдовстве. Если целитель при этом начинает дрожать, то по эффекту бумеранга может подхватить болезнь, тогда ему необходимо нырнуть в болото. Если он не задрожал, то лечение продолжается. Целитель, растирая тело больного, вводит в рану кость, сосет это место, чтобы изгнать духа. дает пациенту веревочку в зубы, через нее удаляет болезнетворные субстанции и в то же время ритуальными песнопениями пробуждает духа питона. Дух этот появляется в целителе после посвящения, и только он может спасти больного, изгнав злого духа. Несколько раз мне удалось присутствовать на сеансах этой магической терапии, могу лишь констатировать ее полный успех. «Не волнуйся!» Я понимаю, что энтузиазм опасен, и сам защищаюсь от иллюзий, но не могу же я запретить себе наблюдать и допускать возможность того, что не совсем понимаю. Вот уже три месяца живу здесь и почти что счастлив. Это потому, что теперь не обязан быть счастливым. А ведь в Европе это необходимо, иначе провал. Пока, с не знаю, сколько времени это продлится. Приезжай, когда захочешь, и посмотри на результаты преображения. Тогда ты, быть может, поймешь, что мы, архаичные бретонцы, ощущаем ту же ностальгию, что и аборигены, ностальгию по пути, которым и они, и мы следовали, начиная от самых дальних предков. В Альпире созерцают и пересекают пустыню, и мы, добравшись до западных границ континента, не перестаем созерцать океан, втайне желая бросить ему вызов, пересечь его даже под страхом смерти». Любовь никогда не ошибается. Те, кто любил, те, кого любили, никогда нас не покидают. Даже после смерти я буду слать тебе послание, даже после смерти ты будешь их получать. Целую тебя, Жак. К этому письму была приложена записка от Марка. Пьер, я знаю вас только по рассказам Жака. Он будет похоронен по ритуалам племени, которое любило его. Если хотите присутствовать на похоронах, учтите, что мы ждем до 10 ноября, благоприятного дня. Он написал вам письмо и не отослал. Отсылаю его вам. Возможно, до скорого свидания. В постскриптуме указывалось, как добраться до места. Леонид стал убеждать Пьера, что это путешествие опасно. Запрет кардиолога не возымел действия. Пьер вылетел в Австралию с первым же самолетом, на котором нашлось место. Летел больше двух суток с посадками в Бахрейне, и Сингапуре, пересадками в Дарвине и Нью-Блай И, наконец, прибыл на место. Жак по рождению принадлежал к замкнутому мирку. меняющемуся вместе с большим миром и не исчезнувшему, вопреки тому, что предсказывали многие. Мирок выжил, уцелел, но от его сущностных свойств осталась лишь формальная оболочка, ее стали использовать люди без прошлого. Им не было дела до обязанностей перед обществом, которые только и могли оправдать привилегированное положение. Поэтому Жак и покинул Европу. Поэтому решил не иметь наследников, чтобы им не навязывали, как это было с ним, наследие, ставшее ныне в лучшем случае утопией, фантазией, а в худшем — ложью. Все это наследие оказалось ненужным на его родине, и в Австралии он попытался слиться с другим меньшинством, еще более архаичным, чем то, к которому он принадлежал по рождению. Но такая ассимиляция, внешне пусть и органичная, могла стать истиной лишь после его смерти. Было обычное, ничем не примечательное утро. Жак сидел перед своей хижиной и смотрел, как Марк бегает по пляжу. С Марком была его жена, Бралгу, ее тонкие ноги, казалось, не касаются песка. Она ждала ребенка. Жак подумал о Пьере, живущем невероятно далеко. Пьер написал о рождении и смерти сына, но больше ничего не было известно, вот уже долгие месяцы. Подумал о Бланш, он понемногу стал ее забывать, о своей матери Андриане и отце Эрике, вернувшихся во времена сновидений. Вспомнил об Алисе.